Глава пятнадцатая Цезарь окинул взглядом до отказа заполненные трибуны, построенные специально для боевого турнира. Каждый день все двадцать тысяч мест неизменно оказывались заняты, а глиняные жетончики, по которым пропускали на соревнования лучших воинов, превратились в объект спекуляции. Заметив у всех четырех ворот цирка людей, предлагавших каждому входящему продать свой жетон, юли поначалу удивился — во время первых боев такого не случалось. В консульской ложе царила прохлада. Натянутый между тонкими колоннами полотняный тент защищал от палящего солнца. Отсюда можно было наблюдать за каждым дюймом ринга, так что никто из приглашенных Юлием не отказался от почетного места. Все как один привели с собой семьи, и Эдил с интересом наблюдал, как Светоний ссорится из-за удобного места с собственным отцом. Утро выдалось жаркое. С каждым часом солнце припекало все сильнее. так что к полудню песок раскалился настолько, что обжигал босые ноги. Многие зрители прихватили с собой воду и вино, и все же Юрий не опасался, что те напитки и закуски, которыми торговали прямо в цирке, не принесут коммерческой выгоды. Продавались даже подушки, призванные смягчить жесткие скамьи. Стоили они всего несколько медных монет, а потому запасы этого необходимого средства комфорта стремительно истощались. Пампе милостиво принял приглашение в ложу. Едва они с красом заняли предназначенные места, вся толпа зрителей поднялась, демонстрируя искреннее уважение к консулу. Вскоре раздался сигнал горно, и начались первые поединки. На турнире присутствовал Ренни, и Юлий предоставил в его распоряжение несколько гонцов на случай, если в казармах начнутся беспорядки. Он вовсе не стремился указать старому гладиатору его место. Однако, поскольку Брут вместе с Активианом и Домицием должен был выступать в последней группе, оставалось лишь надеяться на миролюбие и богонравие, только что поступивших на службу наемных легионеров. Не забывая о присутствии в казармах галов Цезарь лишил возможности посмотреть состязание и свой собственный десятый легион. Впрочем, он приказал как можно чаще менять караул, ведь в этом случае в цирк попало бы больше легионеров. Гордя новой должностью, Брут назначил в охрану десятерых самых надежных и опытных наемников. Хотя Юлий считал назначение несколько преждевременным, возражать он не стал, понимая всю значимость оказанного доверия. Непривычные к новой форме люди выглядели неловкими. и в то же время вполне сознавали важность задачи. Как всегда, все вокруг заключали пари. Юлий знал, что римляне очень склонны к азартным играм. До начала финальных поединков вполне могли быть проиграны целые состояния. Даже Крас последовал предложению Цезаря и поставил горсть серебряных монет на Брута. Однако смелее всех поступил сам Брут на собственную победу в финале, Он поставил все, что имел. Так что в случае успеха он оказался бы вполне независимым в финансовом отношении и смог бы самостоятельно содержать новый легион. Цезарь, разумеется, тоже не сомневался в исходе схватки, однако соперники подобрались исключительно сильные, а потому при малейшем невезении можно было стать полным банкротом. Последние соревнующихся вышли, на раскаленный песок арены из арки непосредственно под консульской ложей. Серебряные доспехи ослепительно сияли. И толпа бурно приветствовала любимцев, восхищаясь красотой и показной доблестью. Доспехи с достойным тщанием изготовили в мастерской Александрии, и Юлий невольно поймал себя на мысли, что бесстрашу и воинов во многом способствовало разрешении после схватки оставить доспехи себе. На каждый из комплектов вполне может был купить небольшую ферму, это лишь с учетом веса серебра. Если же принять во внимание славу, которую приносило участникам состязания, то цена вполне могла возрасти. Цезарь старался не думать о том, чего ему стоила организация турнира. Весь Рим неумолчно восхвалял щедрость идила, и действительно в лучах яркого солнца воины выглядели великолепно. Кое-кто из участников турнира мог похвастаться полученными в предыдущих схватках синяками и ссадинами. В целом же поединки проходили вполне цивилизованно, и погибло всего четыре человека. Да и те по чистой случайности в горячке битвы, как правило, сражались до первой крови. Других пределов, кроме полного истощения, просто не существовало. Самый длинный поединок из всех, проведенных до финального тура, продолжался почти час. И когда, наконец, он закончился, из-за едва заметные царапины на ноге одного из соперников, оба воина почти падали от изнеможений. Толпа была довольна, проигравшего приветствовали так же горячо, как пришедшего в финал победителя. Первый тур представлял собой праздник боевой удали и военного искусства. На арене одновременно сражались больше сотни пар. Созерцание такого количества сверкающих в воздухе мечей оказывалось не менее захватывающим, чем наблюдение за отдельными финальными поединками. Впрочем, истинные знатоки и ценители предпочитали индивидуальные схватки, в которых мастерство участников и стиль ведения боя проявлялись в значительно большей степени. Общий уровень подготовки был настолько высоким, что Цезарь выбрал... и запомнил воинов, которых считал необходимым пригласить в Новый Легион. Больше того, он почти сразу оплатил услуги трех хороших бойцов. Конечно, приходилось отбирать лишь тех, кто сражался в римском стиле, но как жаль было отказываться от остальных. Клич, брошенный Цезарем, разнес гораздо дальше, чем смогли доскакать посыльные и в результате на праздник силы и доблести собрались воины самых дальних римских провинций и даже из других стран. Темнокожие африканцы стояли рядом со смоглыми выходцами из Индии и Египта. Один боец по имени Сун смотрел на мир раскосыми глазами мифической далекой восточной страны. Когда экзотический красавец проходил по улицам города, прохожие старались дотронуться до него, словно до диковины, Идилу даже пришлось выделить ему охрану. Одни лишь боги знали, что делает этот человек так далеко от Родины. Однако своим длинным тонким мечом он управлялся таким искусством, что без малейшего труда прошел в финал, победив в нескольких самых коротких поединках. Юлий внимательно наблюдал, как Сун вместе с остальными участниками состязания приветствует консулов и твердо решил предложить бойцу вступить в легион. даже несмотря на то, что стиль его сражения коренным образом отличался от римского. Лишь сейчас, перед началом финальных схваток, зрителям объявили имена участников. Под бурные овации приветственные крики трибун каждый делал шаг вперед. Брут и Октавиан стояли рядом с Домицей. Доспехи их ярко сияли в солнечных лучах. Юлий не мог сдержать улыбки. Лица друзей светились неподдельной радостью и предвкушением любимой забавы. Неважно, кто получит меч победителя, радость участия в празднике останется с ними навсегда. Трое римлян приветственно подняли клинки, обратившись сначала к зрителям, а потом к консулу Толпа бушевала в восторге, и мощная стена звук оказалась неумолимой и неодолимой. Действо началось... Глашатый подошел к усиливающим голос медным трубам и за всех сил прокричал имена первых бойцов. Домицию предстояло сразиться с северянином, который участвовал в турнире с разрешением командира своего легиона. Это был мощный, крупный человек с большими, сильными руками и удивительно тонкой талией. Когда соперники остались на арене вдвоем, он лениво наблюдал, как Домиция разминается перед схваткой. Сам Домицей тоже казался совершенно спокойным. Цезарь же внезапно ощутил, как возбужденно забилось его сердце. Судя по всему, волнение его не укрылось от глаз сидящих в ложе аристократов. Помпей поднялся и похлопал Юлию по плечу. — Ну что, как думаешь, имеет смысл делать ставку на твоего бойца? Пройдет он следующий тур. Обернувшись, Эдил заметил в глазах консула искру возбуждения. На лбу Помпея уступали капли пота. Молодой человек коротко, но решительно кивнул. — В искусстве владения мечом Домицы уступает лишь одному человеку. — Позови рабов, которые собирают ставки, и мы выиграем на нем немалое состояние. Оба заговорщически, словно мальчишки, улыбнулись друг другу. Тот, кто увидел бы этих людей сейчас, ни за что не смог бы поверить, что отношения между ними совсем непросты. Раб явился на зов почти мгновенно. Красс отсчитал три серебряные монеты, и Помпей раздраженно поднял брови. «Хотя бы раз, хотя бы раз увидеть, Красс, как ты ставишь приличную сумму!» «Что за радость в такой мелочности? Наверное, это унизительно!» Крас нахмурился, взглянул на Юлия и, густо покраснев, спрятал приготовленные деньги. — Пожалуй, ты прав. — Ну-ка, парень, дай мне таблицу. Раб с готовностью протянул покрытую слоем воска деревянную табличку, и Крас приложил к ней свой перстень с печатью, а рядом написал несколько цифр, никому их не показав. Однако в тот момент, когда Крас отдавал свою ставку, Помпей успел бросить на нее быстрый взгляд и удивленно присвистнул. — Ну и ну! Это ведь целое богатство! Выходит, ты способен удивлять, крас на целый золотой больше всех твоих самых крупных ставок. крас лишь поморщился и взглянул на арену, где бойцы уже заняли позиции и ожидали начала. — Я, пожалуй, поставлю на своего человека сто золотых, Юлий, — решил Помпей. — А что скажешь ты сам? — Ставлю тысячу. — коротко отозвался Цезарь. — Я в нем не сомневаюсь. Помпей не ожидал столь смелого вызова. — Ну, тогда я поставлю столько же. Оба написали на восковой табличке суммы и свои имена. В этот момент подал голос Ренни. — Ставлю на Домице пять золотых! — пророкотал он. Единственный из всех он протянул монеты, а не написал сумму. Старый гладиатор проводил свои кромные долгим взглядом. внимательно наблюдая, как они исчезли в полотняном мешочке раба, а затем откинулся на спинку кресла. Судя по всему, ставка далась ему нелегко, лоб покрылся крупными каплями пота. Святой не хотел бы сделать собственную ставку, однако, увидев, какими суммами распоряжаются другие, предпочел обратиться к отцу. Вдвоем они поставили десять золотых, и дощечка перекочевала дальше по кругу. Даже Бибул решился рискнуть несколькими серебряными монетами. С богатой добычей раб поспешил к своему хозяину, а Юлий поднялся с места, чтобы подать знак гарнистам. Увидев Эдила, толпа тут же притихла, и Цезарь спросил себя, кто из этих людей на выборах вспомнит его имя. Чтобы подчеркнуть торжественность момента, он выждал несколько секунд, а потом махнул рукой. В тот же миг над ареной разнесся сигнал к началу праздника. Домитсу удалось посмотреть немало схваток. Как только у него выдавалась свободная минута, он отправлялся наблюдать за боями других. Опытный воин отмечал всех, кто мог победить в следующем туре. В последней группе из тридцати двух участников он насчитал лишь шестнадцать потенциально опасных. Северянин, с которым ему предстояло сражаться сейчас, тоже вошел в их число. Однако Домицы заметил, что едва оказавшись под настоящим давлением, воин начинал паниковать. Значит, предстояло с первой же секунды схватки зажать его в тиски и собственной воли. Разминаясь, римлянин ощущал на себе взгляд будущего соперника, а потому старался сохранять безмятежное, невозмутимое выражение лица. Он обладал достаточным опытом, чтобы понимать, многие схватки выигрывают с до того, как бойцы скрещивают оружие. Ренни, старый учитель, имел обыкновение подолгу сидеть на песке перед неприятелем молча и неподвижно, пока те прыгали и дергались, пытаясь... разогреть мышцы, он попросту изображал из себя скалу. Ничто не могло в большей степени вывести противника из себя. Так что, когда он вдруг стремительно поднимался и хватался за меч, битва оказывалась уже наполовину выигранной. Домице был понятливым учеником, а потому не позволял собственной усталости отразиться хотя бы в одном движении. На самом деле, поврежденная в предыдущей схватке правое колено болела и порою отказывалось работать. Однако воин не позволял себе даже поморщиться и продолжал медленно и плавно выполнять гипнотизирующие свои ритмичности упражнения. Методичность — великая сила. Постепенно в душе Домицы воцарился долгожданный покой, и он молча вознес благодарность и небесам, и наставнику. наконец Низко опустив и отведя в сторону меч, римлянин подошел к своей черте и замер. Противник же вел себя достаточно нервно. Дергал плечами, не переставая, крутил головой. Глаза бойцов встретились, и северянин выдержал взгляд, не желая отводить его первым. Домицы стоял неподвижно, словно каменные изваяни. Резко выделяющиеся бугристые мускулы на плечах и руках блестели от пота. Грудь обоих бойцов защищали серебряные латы, а римлянин, кроме того, прекрасно осознавал остроту собственной реакции, а значит, чувствовал себя вполне уверенно. Наконец прозвучал сигнал к бою, и Домицей в то же мгновение сделал выпад. Противник осознал начало поединка чуть позднее, но, к счастью для себя, он обладал удивительной подвижностью и сумел увернуться от удара. Домитси слышал, как он дышит, и в то время, как северянин пошел в атаку, постарался сконцентрироваться именно на этом звуке. Ведь противник явно умело пользовался дыханием, чтобы с его помощью увеличить силу удара. Каждый его выпад сопровождался сопением и хрипом. Домитси постарался попасть в ритм и, отступив на несколько шагов, дождаться спада энергии. Последний шаг пришелся на правую ногу, и в то же мгновение колено пронзило. Острую боль, словно в него силы воткнули острую иглу. Римлянин невольно покачнулся, а северянин, в тот же самый момент, осознав слабость противника, начал стремительно наступать. Домицы постарался отвлечься от боли, однако доверять подведшей его ноге уже не решался. Мелкими шаркающими шагами он пошел на северянина. Тот отступал, пытаясь выиграть пространство, однако это никак не удавалось. Римлянин упорно преследовал и короткими выпадами не давал нанести серьезный удар. Наконец он подошел вплотную, и мечи скрестились. Северянин увернулся, соперники снова разошлись и начали кружить, словно гипнотизируя друг друга. Домитси внимательно вслушивался в дыхание неприятеля, уже зная, что перед каждым выпадом тот резко со свистом втягивает воздух. Он не осмеливался бросить взгляд на собственные колена, однако каждый шаг отзывался резким приливом боли. Соперник попытался измотать римлянина постоянством коротких ударов, однако тот блокировал атаку. Ему помогало умение читать дыхание и терпеливо дожидаться подходящего момента. Солнце уже поднялось высоко, и глаза бойцов заливал едкий пот. Северянец вздохнул, и Томицей тут же сделал выпад. Прежде чем удар достиг целью, он понял, что расчет оказался точным. Меч задел ухо соперника, кусочек мочки полетел в песок, а из раны брызнула кровь. Северянин взревел и отступил на несколько шагов. Домиции тоже хотел отойти, однако в этот самый миг колено пронзила такая боль, что не удалось сделать ни единого движения. Северянин тоже остановился, очевидно прислушиваясь к нарастающему жжению. Из раны вовсю текла кровь. Домиции пристально наблюдал за соперником, изо всех сил стараясь не обращать внимания на отказывающую сработать ногу. Раненый провел рукой по шее, потом внимательно посмотрел на окровавленные пальцы. На лице его отразилась угрюмая решимость. Он молча кивнул, и противники вновь направились к твоим исходным позициям. — Ты бы перевязал колено, приятель, — негромко посоветовал свирянин. Другие заметят. С этими словами он кивнул в сторону навеса, из-под которого за поединком внимательно наблюдали остальные финалисты. Домицы пожал плечами и дотронулся до ноги, сморщившись от боли. Все сразу поняв, северянин покачал головой. Согласно ритуалу, бойцы подняли мечи, приветствуя трибуны и консулов. Римского воина внезапно охватил страх. Колено вело себя очень странно. Оставалось только надеяться, что причина боли кроется в небольшом смещении, которое можно будет устранить. Все остальные варианты казались невозможными и непереносимыми, ведь ничего, кроме меча и десятого региона в жизни молодого человека, не было.